Сам растяпа, с пером за ухом, в порыжалой шляпе, прибежал на угол, совершенно запыхавшись. И только тогда узнал свою дочь, когда она его втащила в карету за галстук и чуть ли не задушила в объятиях. «Голубка моя, боже милостивый, какая ты стала! Просто обворожительная женщина!» А я думал, что наша дочка теперь загордилась и позабыла свою мать и сестру. Я только что от них, папочка. Ах, вот что. Ну и как, как, мама? Ой, очень злющая, папа. Обе злющие, и она, и Лави. Да, да, на них иногда немножко находит. Была, ты была к ним снисходительна, друг мой? Нет, папа, я тоже злилась. Мы все три были злющие. Папа, знаешь что? Я хочу, чтобы ты поехал со мной пообедать куда-нибудь. Да я, друг мой, собственно, уже закусил. Даже неудобно признаваться в этом в такой роскошной карете. Закусил простой колбасой. Но это все равно, что ничего, папа. Да, и мной расскажется, что и маловато, друг мой. Но когда обстоятельства, которых ты неволен, нагромождают препятствия между тобой и Ростбифом, ничего другого не остается. Бедный мой папочка, слушай, молю тебя, отпросись на весь день и давай проведем его вместе. Ну что ж, голубчик, помчусь в контору, попрошу, чтобы меня отпустили. Хорошо. Но пока ты еще не умчался, пока ты не умчался, скажи мне, что я хоть и взбалмошная и нехорошая, но тебя, папа, никогда не обижала. Белла стащила с отца шляпу и, верная своей старой привычке, начала ерошить ему волосы. Друг мой, я подтверждаю это от всего сердца. И разреши мне еще раз заметить, что когда обворожительная женщина... Разряженная в пух и прах треплет человека за волосы посреди Феннешер-стрит. Это может привлечь внимание прохожих. Белла рассмеялась и надела на него шляпу. Но лишь только отец засеменил прочь, что-то трогательное в его ребяческой пухлой фигурке, в его потрепанной одежде вызвало у нее слезы на глазах. «Ненавижу этого Роксмита». Он не смеет думать, будто я забыла своих родных. И все же в этом есть доля правды. Вскоре явился отец не дать не взять мальчуган, отпущенный с уроков. Все в порядке, друг мой. Ничего не сказали. Разрешили беспрекословно. Ну-с, папа, теперь надо найти такое укромное местечко, где я могла бы отпустить карету и подождать тебя, пока ты пойдешь по одному моему... Поручение Видишь ли, друг мой Ты стала такая Обворожительная женщина Что местечко Следует отыскать Самое-самое укромное После парка Что у Тринити -Храус. Они поехали туда И там Белла отпустила кучера Послав с ним записку Миссис Боффин Что она осталась с отцом